Вступление. Примерно в двух с половиной парсеков от Земли пылает огромная звезда, ее назвали Сириус. Она в сотни раз крупнее и ярче крошечного карлика Солнца. Сириус довольно молодая звезда, и по известным человечеству законам астрофизики, возле нее не должно быть планет. Но как же мало мы знаем о Вселенной. Нет правил без исключений. Вокруг могущественного светила вращается почти два десятка планет. На двух из них сформировались пригодные условия для возникновения жизни. Эволюция длилась миллионы лет. Вершиной творения стал человек. Восьмая от Сириуса планета получила название Тоскона. Именно здесь появилась разумная цивилизация. Люди освоили ближний космос, достигли других звезд, колонизировали девятую планету Алан и создали условия для существования на одиннадцатой, Маоре. Тосконцы стремились к совершенству, но забыли о пороках, раздирающих человеческое общество. Дьявол не дремлет. Властолюбие правителей привело к отделению колоний от метрополии, а вскоре между тремя государствами планеты разразилась страшная, необъяснимая война. В ядерном пожаре сгорели миллиарды людей, города превратились в руины, тоскона погрузилась в эпоху варварства. Пальму первенства перехватил Алан во главе с удивительным и странным владыкой. Могущество великого координатора не знало границ. Спустя 200 лет после катастрофы правитель решил покорить древнее государство. Однако звездный флот Алана поджидал неприятный сюрприз. Возле планеты появилось неизвестное излучение, уничтожающее все электронные системы кораблей. О массовой высадке не могло идти и речи. Транспортные челноки нуждались в надежных космодромах. Разведывательные группы, посылаемые на материк Оливии, исчезали бесследно. Банды дикарей и разбойников безжалостно уничтожали чужаков. Именно тогда советник великого координатора Барт-де-Лонд и разработал программу воскрешения. На далекой земле группа ученых подбирала на поле боя тяжело раненых воинов и в состоянии клинической смерти производила корректировку сознания. Для рыцарей XIII века от Рождества Христова это было необходимо, иначе они бы сошли с ума. Через несколько месяцев Первую группу из восьми человек доставили на орбиту Тосконы. Наемникам предстояло сделать то, что оказалось не под силу аланцам – найти пригодный для посадки космодром. Вместе с землянами на Оливию отправились четверо десантников – двое мужчин и две женщины. Одной из них являлась Оли Скроул, посвященная второй степени, специалист по вне-аланским связям. Девушке недавно исполнилось 19 лет. Ею двигало честолюбие и фанатичная преданность интересам страны. Опасаясь предательства наемников, ученые ввели в кровь солдат особый препарат. В течение 30 суток он не представлял ни малейшей опасности, но затем начинался процесс распада. Человек умирал в ужасных мучениях от общей интоксикации организма. Предотвратить гибель воина могла только инъекция стабилизатора. Земляне попали в безвыходную ситуацию, либо выполнить приказ, либо умереть. На Тосконе их поджидали нелегкие испытания. Оказалось, что один из разведчиков-фаланцев Лингкоун предал друзей и перешел на сторону местного царька, С отрядом бандитов мерзавец перехватывал и уничтожал высадившиеся на планете группы. Но на этот раз удача отвернулась от изменника. Коун столкнулся с профессионалами высочайшего уровня. Прорвав кольцо окружения, наемники устремились к космодромам. При обыске полуразрушенных зданий «Звездного» Олись Храбров и Тина Аята нашли журнал дежурных. В нем подробно описывались последние дни базы перед катастрофой. Оливийцы обвиняли в случившейся трагедии великого координатора. Правитель Алана каким-то образом сумел подключиться к оборонным компьютерам и произвести запуск ядерных ракет на Тосконе. Жители метрополии стали жертвами своей собственной военной мощи. Владыка отделившейся колонии превратился в полноправного хозяина звездной системы. Тоскунский флот улетел в неизвестном направлении и больше не появлялся. Противостоять великому координатору было некому. Найти подходящий космодром оказалось непросто. На землян нападали кровожадные хищники, мутанты-каннибалы, алчные, безжалостные оливийские разбойники. Теряя товарищей, наемники упорно двигались к цели. В Лэндвиле, Аусвиле и Клоне разведчики приобрели верных друзей. В долине мертвых скал Олис впервые увидел странный сон. Удивительная смесь аллегории и реальности. Тина расценил его как послание свыше. В Морсвиле остатки отряда едва не погибли. Решающий рывок к стартовой площадке дался десантникам необычайно тяжело. До космодрома добрались лишь четверо — Аланки Кролл и Салан, и земляне Аята и Храбров. Где-то в лесах Хаусвилла затерялся Жак де Креньян. Вопреки инструкции, Линда отдала маркизу ампулу стабилизатора. После выполнения задания наемники вернулись назад и забрали раненого друга. В дальнейшем пути разведчиков разошлись. Олис Кроул поступила в Академию внешних цивилизаций и блестяще ее закончила. На одном из светских балов столицы Алана Фланки девушка познакомилась с приятным импозантным офицером службы безопасности Стилом Стоуном. Молодые люди стали регулярно встречаться. Дело шло к свадьбе. Их называли не иначе, как самой красивой и перспективной парой страны. Однако в последний момент Олис решила повременить с бракосочетанием. Что-то ее остановило. Странные, непонятные сомнения терзали Кроул. Она то и дело вспоминала юного варвара-землянина, с которым путешествовала по Оливии. Почему? Разумного ответа девушка не находила. Неужели это любовь? Подобная мысль пугала и раздражала Олис. Между высокородной Аланкой и дикарем-наемником не должно быть никаких чувств. Это ненормально, противоестественно. Слишком разное мировоззрение, воспитание, культура. Но почему ее так тянет обратно на Тоскону? Получив разрешение великого координатора, Кроул отправилась в город Торнтон, в отдел, занимающийся освоением древней митрополии. На один шаг девушка стала ближе к Олисю Храброву. Разлука со Стоуном не очень беспокоила Олис. Первый порыв страсти остался давно в прошлом. Их взаимоотношениям требовалась тщательная проверка. Спешить с замужеством Кроул не хотела, Сержант Салан после полученного на Оливии ранения лечилась на космической базе «Альфа». Как непосвященная, она не имела права посещать Алан. Всенародная слава обошла ее стороной. Впрочем, Линда ничуть не расстраивалась по данному поводу. Женщина прекрасно осознавала свой статус. Пройдя ускоренные офицерские курсы, Салан попросилась в Тосконский экспедиционный корпус, Рапорт был немедленно удовлетворен. Спустя почти полтора года Линда вновь вступила на бетонное покрытие космодрома «Центральный». Истинную причину возвращения Аланки знали только трое землян. Во время путешествия между Салан и Жаком де Криньяном вспыхнуло сильное чувство. Два одиноких человека нуждались друг в друге. Тяжела и опасна доля наемника». А если ты с далекой варварской планеты, то шансов уцелеть в кровавых бесконечных битвах и вовсе нет. Офицеры-аланцы бросали землян в самое пекло сражений. Воины первыми вступали в бой и последними из него выходили. Каждые полгода транспортный челнок доставлял на Оливию 40 новых солдат удачи. Дешевое, достаточно квалифицированное пушечное мясо. Наемники целиком и полностью зависели от стабилизатора, а потому находились на положении рабов. Тем не менее, они сумели сохранить человеческий облик и старались избежать напрасного кровопролития. Оазисы мутантов захватывались силой, с людьми земляне пытались договориться мирно. Аланские колонисты быстро ассимилировались с тосконцами. Враждебные племена властелинов и боргов постепенно вытеснялись из пустыни смерти. Тина Аята, Олись Храбров и Жак де Креньян, рискуя жизнью ввели собственную политическую игру. Они заключили тайный договор с Морсвилскими кланами Гетер и Трехглазых. Теперь воины могли проходить через город беспрепятственно. Странные. Необъяснимые видения заставили Русича начать поиски древней оливийской реликвии Конзорского креста. Юноша не очень верил в мистические предзнаменования, японец же придерживался прямо противоположного мнения. Самурай считал, что линия судьбы предначертана заранее. Главное, неуклонно следовать избранному пути. Рано или поздно он приведет тебя к достижению цели оказался прав после долгих усилий наемники нашли давно утраченный раритет само собой о Канзорском кресте земляне ничего не сказали командованию аланского экспедиционного корпуса ценная реликвия была надежно спрятана в морсвиле не надеясь на встречу с олис храбров возобновил отношения с красавицей вестой девушка безумно любила землянина Он же относился к ней скорее как к другу. После тяжелых походов и кровопролитных сражений человек нуждается в теплоте и покое. А Львика в какой-то степени заменила Русичу семью. На исходе третьего года колонизации планеты полковник Возен предпринял попытку прорваться в город мутантов. К сожалению, операцию плохо подготовили, и в секторе чистых захватчики потерпели сокрушительное поражение. В окружении оказался большой отряд наемников и десантников. Ценой огромных потерь воины сумели прорваться в нейтральную зону. Их участь зависела от решения Конгресса Морсвилла. В трудной ситуации Олис нашел единственно верное решение – Храбров предложил тосконцам сделку «Жизнь солдат» в обмен на 200 лет свободы и независимости нейтрального сектора. А вполне устраивало подобное развитие событий. К этому моменту в качестве советника по освоению новых территорий на планету прилетела Олис. Под ее давлением принял условия Русича и командующий корпусом, Чувство, вспыхнувшее между Храбровым и Кроул во время первой экспедиции, еще больше усилилось после разлуки. Они объяснились в любви и тайно встречались в лагере землян. К несчастью, среди офицеров-аланцев нашелся мерзавец-интриган, и который сообщил о взаимоотношениях девушки и наемника майору Стоуну, жениху Олис. Сотрудник службы безопасности немедленно прибыл на Тоскону. Между тем, Возен спланировал очередное вторжение в город. На этот раз армия должна была атаковать сектор Гетер. Бросить на произвол судьбы мутанток земляне не могли. Воины убедили Оливиек покинуть Морсвил и довели их до плодородных северных земель. Стоун тут же воспользовался ситуацией и обвинил наемников в измене. Десантники подготовили засаду для группы. В последний момент Солан с двумя аланцами предупредила друзей об опасности. Они скрылись в зоне непримиримых. Чтобы не умереть от находящегося в крови препарата, земляне напали на космодром Песчаный и захватили крупную партию стабилизатора – Наемники, наконец, обрели долгожданную свободу. Оставаться в пустыне смерти больше не имело смысла. Отряд воинов направился в Морсвилл за продовольствием и водой. В ряды землян оказался внедрен шпион из так называемого легиона бессмертных. Он предал наемников. При выходе из города группа угодила в западню. В жестоком бою разведчики и шедшая с ними Веста погибли. Девушку заколол Оливер Канн. Олесь поклялся отомстить барону. В голове шпиона, захваченного в плен, Линда обнаружила уникальный биочип. Преодолевая пустыню, земляне встретили израненного, умирающего мутанта из племени властелинов. Три года назад именно Карс преследовал путешественников и убил Освальда Ридли. Несмотря на протесты товарищей, Храбров помог Тосконцу. Оливиец обещал верно служить наемникам. Но насколько честна клятва вождя властелинов? Это воинам предстояло проверить. Отряд направился к лэндвилу, городу, с которого земляне три года назад начали освоение материка. Именно там они хотели найти временное убежище. Увы, их мечтам о тихой, мирной жизни не суждено было сбыться. Местное население находилось в состоянии войны с жестоким арком Ярохом. Бросить на произвол судьбы друзей наемники не могли. В решающем сражении союзники нанесли правителю сокрушительное поражение. Свита тирана отстранила от командования армии Линка Коуна, и Аланец бежал в отдаленный северный город. Войска победителей двинулись к столице арка. После тяжелого, кровопролитного штурма наскопала. пала. Ярыха заколола собственная охрана, приближенных правителя казнил народ. В подземелье дворца земляне нашли умирающего человека. Он оказался посланником некоего старца. А накануне ночью Олесь видел очередной странный сон. Неведомые силы толкали Храброва на новые поиски. Группа направилась на север. Около руин города Лонлил наемники повстречались с Аргусом Байлотом, оливийцем, принадлежащим к древней касте хранителей. Старец рассказал воинам о длительной, непрекращающейся битве света и тьмы. От него друзья узнали, что все жители планет системы Сириуса являются потомками могущественной цивилизации, некогда существовавшей на Земле, Останки огромного космического корабля «Ковчег» были спрятаны где-то на Тосконе. После долгих сомнений путешественники решили остаться у старика. Им предстояло многому научиться. Три года пролетели как одно мгновение. Аргус с поразительной легкостью нашел антидот против препарата, находящегося в крови наемников. Земляне полностью освободились от аланских оков. Двенадцать друзей, не особенно веря в легенды хранителей, тем не менее готовились к решающей схватке со злом. И вот наступил торжественный день. Ранним утром все путешественники увидели один и тот же сон. Они стояли на крошечной поляне посреди леса, а в центре круга с посохом в руках застыл Байлот. Яркий луч света ударил в старика, а от него метнулся в разные стороны к воинам. Посвящение состоялось, миф превратился в реальность, на груди людей появилось необычное красное пятно. Измученный ритуалом Оливеец объяснил наемникам, что таким образом неведомые могущественные силы объявляют о начале войны. Оставаться на ските больше не имело смысла. Друзьям предстояло либо уничтожить воинов тьмы, либо погибнуть. На карту поставлена судьба человечества. Врагов ни при каких обстоятельствах нельзя подпускать близко к земле. Почему так важна эта планета, Аргус не знал. Старик посоветовал путешественникам найти ковчег. На корабле есть ответы на многие вопросы. Во время прощания Байлот поведал наемникам часть великой тайны. Слова «Атлант», «Бездна» и «Ковчег» служили кодами доступа в сложную систему лабиринта, а конзорский крест являлся ключом к первой двери. Где находится судно и как пройти ловушки, известно хранителям Унимы и Аскании. Друзья отправились в длинный и опасный путь. По дороге отряд разделился на три группы, Оливийцы хотели посетить родные места, а аланцы проведать оставшихся в Лэндвиле товарищей. Возражения Храброва и Аята ни к чему не привели. Встреча была назначена у города Фолс на западном побережье материка.